Глава шестидесятая «Ба, да уже три часа!» — сообразил Куропелкин. «Эх, и меня разморило!» А голову, однако, так и не поднял. По его расчетам, выходило, что часа два с лишним он провел в колодце в компании с Сергеем ильичом Бавыкиным, если, конечно, такой господин ему не привиделся, и с ассистентами пещерно колодезного господина, и больше часа провалялся в траве у люка. «Ну и ладно», — решил Куропелкин. предобеденного аппетита он не ощущал значит в гостиной Бавыкина они все же откушали вблизи барского дома никакой суеты не наблюдалось автомобили не шумели никто истошно не вопил пушки замка ив не полили и надо полагать благополучию горничной дуняши пока ничто не угрожало куропелкину можно было еще поваляться день все равно обещал быть бездельным а вот завтра по предчувствиям куропелкина госпожа звонкова должна была вернуться из дальних бизнес-странствий. Но Курапелкина обеспокоило то, что его и впрямь разморило. Свежесть, подаренная ему при возвращении из колодца, из него и зашла. И к чему было жить дальше разбитым и вареным? Продолжать бездельничать можно было и в своей квартире с оконцем, а еще лучше в прохладе водных процедур. И Курапелкин вынужден был проявить силу воли. Встал, украсил себя соломенной шляпой и отправился во свояси. Именно во своясе. Из свобод полевого простора, пусть и ограниченного забором, в тесноту и обязательности жизни по контракту. Имея в руке посох, Курапелкину неловко было бы шагать по привычке энергично или хотя бы степенно. Не притросьте же он с набалдашником. Следовало посоху соответствовать. И поплелся Курапелкину ставшим паломником, исходившим пол России, спину чуть сутулев. Лапти бы еще ему на ноги. Видел, на откосах оврага, часа три назад пустынных, бродят охотники за шампиньонами, иные из них и с палками-щупами. Посчитал, что ему сейчас полезнее выглядеть одним из гриболюбов. Посох его принялся тыкать в траву и раздвигать ее. И вскоре Куропилкиным была обнаружена кочка, плотно обросшая летними опятами, рыжая в зеленом, красиво. Курапелкин очистил кочку, любил аромат летних грибов, но мять и запихивать их в пакет с шампиньонами не стал. Вышло бы кощунство. А соломенные — это украшение башки на что? И опята были без ущербов уложены им в прогулочный головной убор. На кухне-столовой для дворовой челяди ценность летних опят поварами была поставлена под сомнение. Мол, не ели, мол, не пробовали, а потому и по сей день живы. Курапелкин возмутился. У него-то на подозрении были как раз местные шампиньоны. «Шампиньоны забирайте на общую сковороду», — заявил он. «А опяты я пожарю сам и исключительно для самого себя. И никаких дел об отравлении граждан не заведут». Поворчав, ему определили место и емкости для митья и чистки опят. Те, выросшие в траве в сложной чистке, не нуждались. А потом и предоставили конфорку для сковороды средних размеров. За жаревом грибов Его и отыскала горничная Дуняша. «Но как прогулялись, Евгений Макарыч?» — поинтересовалась Дуняша. «Вижу, вы с добычами». Грибы были пожаренные и опробованы. «Хороши, хороши», — согласился Курапелкин. «И ручаюсь, никаких неприятностей они вам не доставят». «Ощутим часа через четыре», — сказала Дуняша. «Исча до кухни вышли в теплынь двора». «Прогулялся я удачно», — сказал Куропелкин. «Вы ведь это хотели узнать, уважаемая Дуняша? И ноги размял, и руки, и на солнышке погрелся, и грибов набрал, и водицы напился вовсе не из лужи. Теперь возвращаю вам пакет вместе с соломенной шляпой. Посох же оставлю себе на память, с вашего позволения». «Значит, водицы вы напились вовсе не из лужи», — будто бы в раздумье произнесла Дуняша. «Нет, не из лужи», — подтвердил Курапелкин. Дуняша молчала, смотрела под ноги. Возле них в рабочих путешествиях передвигались рыжие муравьи. «Кипятком, что ли, их залить?» — озаботилась Дуняша. «Аж больно они, ехидно кусачие». И тут же спросила. «Евгений Макарыч, вы видели его?» «Видел». «И разговаривали?» «И разговаривал», — кивнул Курапелкин. «Ну и как он там?» Будто бы невзначай, попусту, будто бы и не нуждаясь в ответе, поинтересовалась Дуняша. Сама же смутилась, глазами принялась отыскивать нечто невидимое в небесах. А Куропилкин растерялся. Снова привиделся ему Сергей Ильич Бавыкин. На вид не сапожник даже, а, скажем, конторщик. Не из самых важных. Меленький в толпе, в толкотне Скорее всего, беспомощный, но и никого не раздражающий. Если задавит, то не со зла. А женщины такого пусть и пепельно-невзрачного мужичка, но с глазами мечтателя, еще и пожалеют. И в то же время он, Сергей Ильич, в своих самоощущениях и в проявлениях их посчитал Курапелкин. Титан. Один из управителей планеты, неважно какой она форма, шара или чемодана. Куда до него капитану Наутилуса? Но каких слов ждет о нем теперь Дуняша? И какие соображения стоит высказывать теперь ему, Курапелкину? «Да вроде бы с ним все нормально», — осторожно произнес Курапелкин. «А он...» — робко начала Дуняша. «Как я понял», — сказал Курапелкин, — «он относится к некой горничной симпатии». Попросил меня поспешить, чтобы моя задержка не сказалась на ее благополучии. Вот и посохом снабдил. «Бедняга», — задохнула Дуняша. «Чего ж бедняга», — сказал Курапелкин на всякий случай. «По-моему, он не считает себя беднягой». «Вам о многом неизвестно», — сказала Дуняша. «Очень о многом», — согласился Курапилкин. «Истинно так. Но, может, оно и к лучшему?» Сам же подумал, каково было бы узнать Титану и Властелину Сергею Ильичу Бавыкину, выпускнику МИИТа, что никакой пробоины в чемодане не случилось, а он, бывший муж госпожи Звонковой, сидит в своей пещере при колодце наблюдателем за сбросами мусора, и использованных шахерезадов. Хотя не исключено, что он догадывается об этом и отвлекает себя от разочарования судьбы починкой обуви. И Курапилкину стало жалко Бавыкину. Ему бы себя пожалеть. Глава 61. «Евгений Макарыч», — спросила Дуняша, — «вы не голодны?» «А то ведь я могу принести обед в сутках ваше обиталище». «Спасибо, Дуняша», — сказал Курапилкин. «Наверное, буду сыт до ужина». Был уверен, аппетитом его Дуняша якобы заинтересовалась только ради того, чтобы вызнать, приглашал ли Бавыкин Курапилкина к столу, а стало быть и к доверительному разговору. Вызнала. А дальше что? Дуняша молчала. «Не из-за нее ли девица-красавица?» — подумал Курапилкин. «Сергей Ильич стал бывшим и определен в сапожнике. Чего бы и нет». Опережая возможные слова Дуняши, куропелкин спросил, «Пока я собирал грибы и грелся на солнышке, какие-либо распоряжения по поводу моих служебных обязанностей не поступали?» Дуняша, похоже, не сразу поняла, о чем он спрашивает. а, -а — наконец дошло до нее. «Нет, никаких новых распоряжений». «И книг не привозили?» «Не привозили». «Странно». Но ночевать вам велено сегодня снова нового почивальни Нины Аркадьевны. Глава 62. «Слушаюсь и повинуюсь», — сказал Куропилкин, и отправился на поиски любезных камеристок Сони и Веры в Дом водных процедур. Уже три дня, завершая массажи и втирание благовоний, именно камеристки выдавали ему комплекты специального белья для опочивальни. Присутствие в поместье Дворецкого и Постельничего воевода Трескучего Морозова в последние дни никак и ни в чем не проявлялось. Возможно, Трескучий советником и топ-распорядителем отправился в команде госпожи Звонковой в дальние страны и тем ослабил страхи и напряжения в жизни дворовой челяди, увлекшейся в его отсутствии собиранием грибов-шампиньонов. Но Курапелкин ощущал, что Трескучий и далече и здесь наблюдает за ним, злыднем, и в пещеру Бавыкина, несомненно, запускал лапу щупальца со сладострастным интересом. Вера и Соня были по-прежнему приветливы, но шутили меньше обычного и касались тела клиента Курапилкина явно с некой осторожностью. Можно было предположить, что им рекомендовали соблюдать дистанцию в отношениях с подсобным рабочим, на которого уже израсходовали непомерно много в белья все тех же футбольных трусов. и вызвали излишние расходы. Но, может быть, они сами чего-то опасались и чем-то были удивлены, и без посторонних рекомендаций и подсказок. Во всяком случае, порой Курапелкину казалось, что Вера с Соней неизвестными ему обстоятельствами жизни удручены. Хотя, конечно, мысли Курапелкина могли забрести в заросли заблуждений. Однако попытки Курапелкина побалагурить и развеселить барышень куда чем не привели. «Какие-то вы сегодня девушки кислые!» «Будто чего-то боитесь», — протянул Куропелкин. «Да и вы, Евгений Макарыч», — ответствовала хохотушка Вера и произвела путешествие теплой ладонью от солнечного сплетения к особо опасному предмету Куропелкина, нынче какой-то сонный. «Ваше спецбелье меня укачивает уже вторую неделю», — сказал Куропелкин. «К тому же я сегодня выходил по грибы, и, возможно, меня хватил солнечный удар». «Насчет спецбелья судить не стану», — сказала Вера. Нам каждый раз передают его из лаборатории опечатанным. А вот перегреться на солнце вы позволили себе напрасно. Вам нужно пребывать теперь в боевой готовности. «С чего бы вдруг?» — спросил Курапелкин. «В боевой интеллектуальной готовности», — серьезно уточнила Соня. «И все же, с чего бы вдруг?» — не мог успокоиться Курапелкин. «А с того, что Нина Аркадьевна должна явиться сюда обновленной. Не сегодня, так завтра», — сказала Вера. Обе камеристки явно ожидали удивлений Курапелкина и, естественно, вопросов об обновлении Нины Аркадьевны. Но Курапелкин посчитал что никаких слов ему произносить не надо, ни слов удивления, ни слов вопрошающих. Сами барышни не выдержат и все выболтают. И кое-что выболтали. Выходило, что Звонкова путешествовала вовсе не в Китае или в какую-нибудь Мьянму, а побывала в Париже, в Милане и потом снова в Париже, имея целью совершить обряд по приобретению нового имиджа. Причем совершала обряд с присущим ей тщанием и научным подходом. Естественно, гардероб ее при консультациях со всяческими лагерфельдами был решительно обновлен. Такие дошли до камеристок сведения, и будто бы скоро последует поездка Нины Аркадьевны в Лос-Анджелес к кудесникам фабрики грез ради продолжения смены имиджа. С чего бы вдруг? Опять только и смог вымолвить Куропелкин. «Очень может быть, господин Эжен, — серьезно произнесла Соня, — вы со своими достоинствами, нами проверенными, снова пробудили в ней женщину, и она решила воздействовать на вас женскими чарами». И сразу же Соня расхохоталась. Так развеселила ее нелепость собственного предположения. «Только этого не хватало», — будто бы испугался Куропелкин. «Соня шутит», — сказала Вера. «Выдаёт кем-то желаемое. Не пугайтесь и не волнуйтесь. Это нас с Соней волнует. Терпения не хватает. Какой и в каких нарядах вернётся наша Нина Аркадьевна из Парижа и Милана?» Слова «кем-то желаемое» Курапёлкин тотчас связал с постельничем трескучим и даже предположил, ради чего им трескучим желаемое. Нетерпение же камеристок увидеть госпожу было объяснимо. Вот отчего Звонкова отважилась изменить имидж, в разумениях Курапелкина застыла тайной. «Ну как же!» — воскликнула Вера. «К ней не Аркадьевне в последние дни возбудился интерес французских культурных слоев. Она им какие-то и собственные тексты открыла истолковала. Ее зовут читать лекции в Сорбоне. Орден ей обещают!» подвески рассмеялась Соня. «Или подвязки!» «Помолчи!» — прикрикнула Вера. Не ходить же и по Парижу в сарафанах, и в белье с подогревами, да и с прической за москворецкой купчихи. — Это верно, — важно согласился Куропилкин. — И что же, нам ее сегодня ждать? — Мы-то ждем и сегодня, — сказала Вера, — и вам бы советовали не задрыхнуть. И вот вам опечатанный комплект спецбелья. Глава 63 В опечатанном, сургучем узаконенном, пластиковом пакете Курапелкин нащупал футбольные трусы. Опять, видимо, динамовские. «А вдруг сегодня не динамовские?» — трепет Надежда возник в нем. «А спартаковские?» Нет, при приведении спецбелья в боевую готовность выяснилось, что опять динамовские. Но почему в его уповании возникли именно спартаковские трусы? Курапелкин ответить не смог бы. Ему был симпатичен клуб из Владивостока «Луч энергия». Правда, команда из «Владика» уже несколько лет играла во втором дивизионе, и Курапилкин забыл в Москве подробности расцветки Тихоокеанских, Круифов и Зиданов. напоминание о тельняшках и об Андреевском флаге в их форме не было. На поле они выходили в чем-то желтом и черном. Вряд ли ведал об этих далеких, но нашимских трусах и постельничьей трескучей. Заняв свое служебное место в опочивальне Нина Аркадьевны и устроившись там с комфортом, Курапелкин не мог успокоиться. Причину своего неуспокоения он отыскал в неготовности достойно исполнить договорные обязательства ризада тем более Ларашфуко. расслабился нынче и устал. «А ведь если она явится сейчас, — думал Курапелкин, — болтовня, чем ее придется развлекать? Не развлекать, а утихомиривать?» сны навевать на ее новые парижские ресницы. Неужели опять затевать раскрашивание истории шведского журналиста Блумквиста и девушки с татуировкой дракона? Или хуже того, открывать тайные обстоятельства своих отношений с герцогом Ларош-Фуко и вспоминать о всяких остроумно-французских штучках, услышанных им от герцога? «Нет», решил — решил Курапелкин. «Усыплю ее рассказами о новых приключениях капитана Немо, тоже ведь придуманным французом». но при этом ни слова не произнести про другого нема того, кто ублажает себя починкой обуви и пробил чемодан, а, скорее всего, и не пробил, а служит ударником в рок-группе Наутилус Пампилиус. Но не осчастливило своим возвращением в опочевальню ни камеристок, ни подсобного рабочего госпожа Звонкова. Глава 64. Выспаться Курапелкину удалось в своей квартире с оконцем. Его не будили и даже не звали завтракать за столы с дворовой челядью. Потягивая зизевая, Куропелкин подошел к оконцу. У люка стоял грузовик с мусорными контейнерами. Хрустальный купол люка, беззвучно, взблескивая в празднике утреннего солнца, степенно возвысился наделенным под всхолмием, и синий-серый кран приволок под хрустальные бока унылый короб контейнера, наклонил его. и высыпал собрание городской дряни в колодец люка. «Ну вот», — подумал Куропелкин, — «случатся нынче Сергею Ильичу Бывакину подарки, если, конечно, повезет. Если в контейнеры, на его счастье, попала хотя бы лодочка московской щеголихи сороковых годов, и ее отловят батутные устройства». Курапелкин тотчас представил, как из доведенной до совершенства и облагороженной, с ароматами свежей ваксы, туфли, пусть даже и столичной куртизанки, в своей гостиной Сергей Ильич вливает в себя утоляющее одиночество напиток. Но в честь кого вливает? О ком думает при этом? О ромянощекой горничной Дуняше? О бывшей жене Нине Аркадьевне Звонковой, поменявшей в Париже неизвестно зачем имидж? Или еще о ком-то? Но тут Курапелкина же напугало, обожгло, внезапное соображение. но ну, предположим, была отловлена туфля, может, и валенок с галошей, розовое внутри, перепал на этот раз Сергею Ильичу. Но весь остальной это мусор куда был прокинут фиолетовыми мужиками. При путешествии по скобам колодца никаких тошнотворных запахов Курапелкин не учуял, никакой тухлятины, а нос у него был щепетильный. По чулями, как в одном виденном Курапелкине спектакле, не пахло. Правда, он не знал, что такое почуяли, но неважно. То есть можно было посчитать, что колодец содержат люди аккуратные и опрятные, а никакие вентиляции помощи им оказать не могли бы. Все равно чем-нибудь допахло бы. Стало быть, гуляли дальше мысли Курапелкина, где-то, возможно, что и не на самой отдаленной глубине, с мусором решительно расправлялись. Ведь есть же какое-то инновационное средство по истреблению мусора и его преобразованию в полезные вещи. А потом эти полезные вещи можно было особенными туннелями МИИТовца-Бавыкина вывозить куда надо, хоть бы и старую купавну, в товарных видах. «Рудники, а может, и копии дворецкого Трескучего», отчего-то пришло в голову Курапелкина. «Невиенская башня Демидова» — это уже опять из кино. «Фальшивые деньги». Может тут рискучивые из мусора и деньги фальшивые добывают, испекают и чеканят? Почему бы и нет? Но вовсе не соображения о фальшивых деньгах напугали Курапёлкина. Все деньги в истории людей фальшивые, и существуют как обменные фантики. Скажем, в игре дочки матери, родившейся среди прочего, девчачье выражение мало не покажется, ставшее нынче бандитско полицейской грозностью. Нервную дрожь Курапёлкина Продили мысли о современных, с лазерами, с электронными системами управления и прочим техническим оснащением, способах переработки мусора и мрачные видения со скрежетым и тресками дробельных агрегатов, визгом пил с мелкими большими зубьями, с выбросами из форсунок серной кислоты, пожирающей людскую плоть, пришли в голову Курапелкину. Дурак. Легкомысленный дурак. И ведь, подписывая контракты, не рассчитывая на особые выгоды, лишь бы родичей прокормить, он слышал о люке и о том, что шахерезат, не выполнивший условия контракта, сейчас же мог быть отправлен в люк. Дурак. И при этом такая гнусность. Ну ладно, вешали бы тут за провинность, расстреливали бы, соскал бы сбрасывали, на кострах бы сжигали. Все было бы не так обидно. А то ведь отправляли на свалку. в мусорно-безотходное истребление!» Курапелкин затасковал. Глава 65. Постучали. Визит к Курапелкину совершала горничная Дуняша. «Что-то вы грустный Евгений Макарыч?» спросила Дуняша. «Плохо спал», — сказал Курапелкин. «Понятно», — сказала Дуняша. «А она не приехала». «При чем тут какая-то она?» — возмутился Куропелкин, тут же и смирил возмущение. «Воздухом, возможно, надышался свежим вчера, будто дурманом». «Возможно, и такое», — согласилась Дуняша. «Но вот для вас получено предписание, думаю, оно отвлечет вас от грусти». И Дуняша вручила Куропелкину пакет, а с ним и из ивовой лозы корзину со стопками книг и журналов. Глава шестьдесят шестая «Я вижу, Дуняш, вы все же чем-то озабочены». «Не берите в голову, Евгений Макарыч, мои заботы мелкие», — вздохнула Дуняша. «Кстати, вы не голодны? На завтраке-то вы не были?» «Нет аппетита», — заявил Курапелкин. «А утолить жажду? Пиво не возникло в желаниях?» «Ну уж нет», — чуть ли не испугался Курапелкин. «Уже пожелал пива, хватит». — Ну вот если шоколад, — надумал, наконец, Курапелкин, — плитку? — Нет, шоколада горячего, жидкого, напитка, чашку. Явное подозрение отразилось в глазах горничной. Но в чем можно было подозревать Курапелкина? — Нет, — сказала Дуняша, — шоколадных напитков у нас не держат. И все-таки вы чем-то озабочена. Ни один вы, Евгений Макарыч, пожелали чашку шоколада. Были и другие любители. «Давно?» вы давно». И Дуняша чуть ли не со слезами на глазах покинула, будто выбежала, жилище Курапелкина. Глава 67. Курапелкин разорвал пакет, достал из него листок с предписанием, прочитал. «Евгений Макарыч, будьте добры, потрудитесь прочитать книжки». Просьба, к вечеру подготовьте соображение на тему «Поэзия молодых нулевого десятилетия XXI века». Глава 68 «Ну, спасибо», — восхитился поручением Курапелкин. «Ну, спасибо». Не произвели ли при этом его в профессора гуманитарного университета или хотя бы в доценты? Стихи он давно не читал, и даже текст государственного гимна помнил туманно. В книге же поэтов, рекомендованных ему застенчивыми библиотекаршами, чаще всего любительницами Эдуарда Осадова, заглядывал в пору полового созревания и полового же ученичества, тогда и сам сочинял какие-то идиотские стишки с объяснениями в любви Елизавете Семгиной, недоступной волокушской красавице пятнадцати лет, «Троечнице». Потом болезнь отшелушилась и прошла. Доступная Куропелкину поэзия размещалась нынче начинкой в фанерных шлеггерах и не задерживалась в его сознании. И вот теперь его призывали в ценители сочинений нулевого десятилетия. Действительно, осознал Куропелкин, сегодня будет не до грусти и тем более тоски. В корзине, способной принять десятка четыре спелых голубых груздей, это вам не шампиньоны, Были уложены несколько тоненьких сборников стихов, пара альманахов, эти пошире и посолиднее, а под ними обнаружились два серьезных тома библиотеки античной литературы, сочинения Горация и Золотой осел Апулея. Эти-то авторы в поручении вовсе не упоминались, а на страницах Золотого осла Курапелкин не увидел ни строчек лесенкой, ни рифм. То есть в том, как эти две книги примазались к обязательным, следовало еще разобраться. Пообедав наскоро, Куропелкин сообщил камеристкам, что сможет побыть у них не более получаса, срочное поручение, и залег у себя в квартирке, обложившись изданиями нулевого десятилетия. Сразу понял, что нынешнее поручение мог заказать человек, или кто он там, мстительный, и его, Куропелкина, ненавидящий. Про стихи трескучий наверняка слышал, может, и про кота ученого, и про работника балду, Но уж ловушку с ехидствами для Курапелкина должен был бы придумать какой-нибудь более просвещенный, нежели сам дворецкий подсказчик. Пытаясь быть добросовестным, Курапелкин потратил часа два на чтение книжек, но заскучал, стал зевать, мысленно извинялся перед творцами, мол, а то он такой тупой и бесчувственный, а очень может быть, что их стихи хороши и нужны людям. Но ведь Нине Аркадьевне требовались незевоты и извинения. Требовались соображения. Первым делом Курапелкин сообразил, что почти в каждой из книжек есть авторские предговорения, типа «Коротко о себе», «А прежде я скажу», «По секрету всему свету», «Утренняя автобиография» и так далее. Вот из этих предговорений или увещеваний читателя, решил Курапелкин, и можно было что-либо выудить для основательных соображений. Охотнее всего допускали откровения лирические дамы. Кстати, почти все они просили называть себя поэтами, а не поэтессами. Поэту Ирине Акульшиной в слове «поэтесса» виделось пренебрежение к таланту и к свойствам ее личности. И вообще, писала Акульшина, поэтесс куда больше среди мужчин, якобы стихотворцев, нежели среди женщин. Бесспорно к разряду поэтесс, по мнению Акульшиной, относился нервический кудряш Есенин. При этом дама, то есть барышня нулевого десятилетия, будто бы смутилась и принялась уверять, что ее натуре чужды высокомерие и наглость, и что ее лирические состояния точнее было бы называть напряженной неловкостью. «О как!» — обрадовался Куропелкин. «Напряженная неловкость! Неплохо!» Куропелкин достал из тумбочки листы бумаги и шариковую ручку третий день, как выдавали, и вывел «напряженная неловкость». Что-то близкое его личности почудилось в этом Курапелкину. Но о каком напряжении размышляла Акульшина и о какой неловкости? А вот о таких. Мятежная душа поэта, к какому мятежу расположена не уточнялось напряженной струной, готова была звенеть для множества людей, умело уже звенеть и звенела. Но тут и возникла неловкость. А надо ли звенеть? Кто ее услышит или хотя бы начнет слушать? И надо ли вообще открывать свою душу, свои стоны, свои всхлипывания, свои радости и свои открытия? Кому они в суете безнравственных и бестолковых дел нужны? Жулью, что ли циничному? Но если вдруг кому-то и нужны, и уже в своей листочке выплеснуты и выкрикнуты, то как их до других-то людей донесешь? Перед тобой сразу же поставят мясорубку коммерции и расчета, а выйдет ли прибыль от твоих сочинений? Отсюда и напряжение души с талантом, и несвобода слововыражения, и твои собственные метания, как ребенка-то кормить, коленьку трехлетнего, и приступы самобичевания. они не ли ты, раз нет на тебя спроса? И что же ты нагличаешь, навязывая свои стихи людям? Напряженная неловкость. Многие слова Акульшиной были выписаны Курапелкиным в листы основательных соображений, Кстати, некоторые из ее стихотворений читать ему было приятно. Не дурно, не дурно. Одни из листов он разорвал на полоски и закладками просунул их в книжонки наугад. Вдруг на выбранных им страницах обнаружатся стихи, какие госпожа Звонкова потребует прочитать. Взял альманах провинция, изданный в Воркуте. Расстроился. Глава 69. но недолго сидел расстроенным. Сразу наткнулся на большую статью именно о молодой поэзии нулевого десятилетия. Если бы начал с нее, не надо было бы и читать у саундтрековые строки предговорения Ирины Акульшиной. «Известно», — писал автор статьи некий Алексей Б., что в пору исторических сломов авангардом литературы становится поэзия. Так, скажем, случилось в 60-е годы прошлого века. Отчего же нынешняя поэзия тиха и скромна, не высовывается, нет среди молодых, трибунов и кумиров, Евтушенок и Вознесенских? И что уж совсем удивительно, не спешат стать стихотворцами пленительные рублевские дамы и барышни из схожих местностей, а ведь у них есть растянутые часы золотого досуга и богатейший лирико-драматический опыт с обольщениями, разводами и трагедиями раздела имущества и детей». Вывод прост. Поэзия нынче невыгодна, приносит копейки, и то в редких случаях, и не приносит славы. Однако остались, к счастью, заповедники совести и искренних чувств, лишенных корысти и тщеславия, не жаждущих коммерческих добыч. Это провинция, чему свидетельство наш альманах, Алексей Б. Далее Алексей Б. разбирал высказывание и о Кульшиной, та выходила проживала в Воркуте, и во многом соглашался с ней. И в его статье встречались слова «напряженная неловкость», «душа не товар», «коммерческая несвобода слововыражения» и так далее. В конце статьи Алексей Б. приходил к мнению о нераскупленном поэтическом поколении. Была кличка «потерянное поколение». К молодым литераторам нулевого десятилетия можно было бы прикрепить бирку «прикупленное поколение». И только поэты этого десятилетия оказались или сами выбрали свою неугодную дельцам стезю нераскупленным поколением. Это обстоятельство порождало в Алексея Б. отчаянные надежды. Чёрт и что! Курапёлкин чуть ли не застонал. Чем он занимается? Какие глупости, в которых ничего не понимает, втягивает в себя? Почему не находят в себе силы заявить о несогласии и выполнять поручение, какое выполнить не может? «Зачем врать-то? В кому или чему?» «Но парус! Порвали парус! Каюсь! Каюсь! Каюсь!» «При тут какой-то парус? Ну, порвали его и порвали. И что? Зачем рычать-то?» «Но мусор! Спустили мусор! Вот что! Ты это видел сам, так что сиди и не рыпайся, ведь уже порвали парус!» Песню или рычание про парус Куропилкин не любил, потому как не понимал ее смысл. Что это за парус такой, который порвали, и кто порвал? И что за события следуют вблизи порванного паруса? И почему певец пожелал каяться? Но вот что такое сброшенный мусор, Курапелкин знал в четких предположениях, и лучше было не попадать спецпредметом в мешки фиолетовых уборщиков, и уж тем более в контейнеры службы городской очистки. Впрочем, почему тем более? Все едино. А потому куропелкин заставил себя вернуться к поэтическим сборникам и альманахом полагая что суждение окульшины и алексея б вряд ли запомнит слово в слово и сумеет с толком передать их заказчикце соображения о нулевом десятилетии и старательно именно высунув язык тяжко давалось куропелкину работа писарчука и списал полторы страницы при этом подумал что авторство алексея б не обязательно будет ни не аркадьев не открывать мы считаем что схожие мысли могли возникнуть и в голове подсобного рабочего куропелкина пантерщик тут же осадил себя куропелкин пантерщик но понял что нынче желает угодить нине Аркадьевне, да так чтобы она удивилась ему была довольна им и даже произнесла бы нечто одобрительно ласковое вот тебе раз неужели он соскучился по госпоже звонковой бывшей жене начальника мусорного колодца Бавыкина? «Жаждал перед ней отличиться и...» «Никаких и...» — сейчас же грозно постановил Куропелкин. «Никаких!» Но в корзине, задвинутой было под койку, полеживали овидий и золотой осел. Вот тут Куропелкин ощутил себя виноватым перед античной литературой и ее библиотекой. О золотом осле он, кстати, слышал что-то заманное. Он достал из корзины два тома в суперобложках и решил хотя бы пролистать их. Время у него еще было. И можно было предположить, что и Авидий, и Золотой Осел подложены кем-то в корзину нулевого десятилетия со смыслом или с умыслом. Глава 70. За обедом пронеслось, прошелестело «Хозяйка вернулась!» Для кого хозяйка, для кого госпожа Звонкова, для кого Нина Аркадьевна? «Нинон», — пропел про себя Куропелкин. Когда-то на танцплощадках крутили французское танго Нинон. Оно было грустное. Певец расставался в нем с любимой девушкой Нинон по ее, видимо, желанию. Он тосковал и, похоже, готов был расплакаться. Умиление и тоски Курапелкин сейчас не испытывал, но томление? Чего? Да всей натуры. Да, томление всей натуры бывшего старшего матроса, позже артиста ночного клуба, а ныне подсобного рабочего Курапелкина. «Явно происходило». Горничная Дуняша подтвердила. «Да, хозяйка Нина Аркадьевна вернулась». Но в глазах ее Курапилкин не увидел радости. «Но вернулась и вернулась, и что?» «Из Парижа вернулась?» – спросил Курапилкин, ожидая услышать Дуняшина оценки, хотя бы предварительные, «преобразования Нины Аркадьевны» и слова о всяких дамских штучках, случившихся в путешествиях госпожи в Париж и обратно. «Из Парижа», — сухо сказала Дуняша, — «но я ее пока не видела. А вам бы, Евгений Макарыч, стишки сейчас бы следовало перечитать внимательнее». Но совету Дуняши Курапилкин последовать не мог. Его увлек роман карфагенского писателя Апулея о золотом осле, да и стихи о виде о науке любви заинтересовали и удивили его. В отличие от Дуняши, камеристки с их воздушными натурами барышни плутовки Вера и Соня были возбуждены. что вы особенно ждёте?» — поинтересовался Куропёлкин. «Всего?» — заявила Вера. «Чтобы довело нас до умопомрачения». «Это к меня, а не своими возбуждениями», — подумал Куропёлкин, — «доведут до ума помрачения Надо было успокоиться и даже в мыслях перестать называть свою работодательницу Нинон. Какая она для него Нинон! Ко всему прочему, раз вернулась в поместье госпожа Звонкова, Следовало ожидать и появления здесь дворецкого Трескучева, при котором и мельчайшие вольности в соблюдениях режима вряд ли были возможны. Возбуждения камеристок никак не отразились на их служебных усердиях. Курапелкина они обслужили с привычной уже ласковой доброжелательностью. Впрочем, нынче телесные проявления этой доброжелательности показались излишними. «Ничего», — подумал Курапелкин, — «сейчас придет этот изверг Трескучий». и снабдит меня спецбельем усиленной строгости». Однако дворецкий постельничий Трескучий, если он вернулся в поместье к исполнению вампирских обязанностей, посещать подсобного рабочего приводных процедурах не посчитал нужным, и выдача спецбелья опять была доверена камеристкам. Но, может, Трескучий все еще отсутствовал в здешней местности? И такое не исключалось. и было указано камеристками Курапелкину ожидать вызова в опочивальню в своей квартире. Глава 71. Вызова пришлось ждать незаслуженно долго. Курапелкин нервничал, переваливался с боку на бок, ворчал. Динамовские трусы оказались более свободными, нежели прежнее спецбелье, и это Курапелкина насторожило. Он мог предположить, что его работодательница Нина Аркадьевна так увлеклась, баба все же, демонстрацией своих новых прелестей и нарядов, возможно, и подсказанных ей, или приклеенных к ней новых поведенческих манер аля какая-нибудь там Катрин Денев, то есть до того разошлась, расхвасталась и распавлинилась, что до сих пор не нашла сил сойти с подиума и прекратить вертеть перед публикой бедрами в парижских обновках. Еле помнить сейчас о подсобных рабочих типа Шахерезада или Ларошфуко и их чувствах. Тут мысли о акробата Курапелкина моментально кувыркнулись. На какие такие чувства имели права Шахерезад и Ларошфуко? Ни на какие. А если бы и допустили прорастание любых чувств, те тут же должны были быть урезонены спецбельем. Чтобы проверить свои соображения, Курапелкин позволил себе вернуться мыслями в строки о Виде и о Пулее. Лучше бы не возвращался. Томление снова ощутил он. Возможно, и томление не всей натуры, а лишь самой чувствительной ее части. Томление сладкое. Но оно, подсобному рабочему Курапелкину, было противопоказано. Глава 72. Тут и явилась в опочивальню оживленная компания. Хозяйка Нина Аркадьевна и обе камеристки. Камеристки ахали и охали, продолжая восторгами одобрять красоты и приобретение великолепной госпожи. Нина Аркадьевна их восторгами была явно довольна. Тело ее украшало кимоно в ярчайших пятнах, крупных, и изгибах цветных полос. от «Аткинзо?» — будто бы в первый раз желали убедиться камеристки. от «Аткинзо!» — великодушно кивала Звонкова. Курапелкина Нина Аркадьевна не замечала. Был он тут не обязателен «А белье неужели из рыбьей чешуи?» — не утихали камеристки. а ситровых пород», — ответила Звонкова, — «невесомая и не колется, без подогрева, но теплая». «А где наш Женечка?» — спросила Нина Аркадьевна, удивив своим интересом не только Куропелкина, но и барышень камеристок. «Да вот же он!» — рассмеялась Вера. «Он нырнул с головы под одеяло. Он же у нас стеснительный». «Ну что ты, Женечка, такой стеснительный!» чуть ли не воркою произнесла Звонкова. «Никто тебя не обидит!» И она ласково, словно бы ребенка, погладила Курапелкина по головке, появившейся из-под верблюжьего одеяла. «Нинон!» — прошептал Курапелкин. «Ну и как, Женечка?» — спросила Нина Аркадьевна. «То есть, извини, Евгений Макарыч, брал ли Алексей Александрович Каренин взятки или не брал?» «Не брал!» Сминая свою растерянность, непоколебимо отважным Джордана произнес Курапелкин. «Не брал. Однако в помощь моему убеждению мне так и не доставили роман Толстого». «То есть как?» — удивилась Звонкова. «А что же вам доставили сегодня?» «Стихи молодых нулевого десятилетия», — сказал Курапелкин. «И без всяких объяснений два тома библиотеки античной литературы — Овидия и Апулея». «Кого?» — резко спросила Звонкова. «Овидия и золотой осёл Апулея». И Куропилкин почувствовал, что Нина Аркадьевна и представления не имеет о том, кто такие Овидий и Апулей. Впрочем, он-то чем просвещеннее деловой дамы. «Безобразие!» — воскликнула Звонкова. «Завтра же разберусь и накажу!» «Какие ещё Овидий и Апулей? Вредители!» «Всё, я устала. Слишком много удовольствий и впечатлений в последние дни. Девушки, готовьте меня ко сну». Курапелкину был повод обрадоваться в надежде, что утомленная Нина Аркадьевна рухнет сейчас в сон и позволит ему, Курапелкину, закончить день живым и практически здоровым. Но рухнуть в сон ей предстояло лишь после необходимых, чуть ли не обрядовых процедур с участием умелых рук камеристок. Сразу было сброшено кимоно от кинзо, и Нина Аркадьевна опять оказалась перед заинтересованными очами Курапелкина обнаженной. Стыдно ему было упрятывать на этот раз голову под одеяло, и он был вынужден на госпожу Звонкову глазеть. Прежние свои оценки наготы совершенной женщины, сволочь, шлюха, ведьма, естественно, приходили на ум. Однако сегодня он не способен был употребить их даже в мыслях, но явившееся ему в голову выражение «музейная красота» сейчас же, слава богу, приподняло Нину Аркадьевну на пьедестал в греческом зале, и образовала непреодолимую дистанцию между Курапелкиным и мраморами госпожи-хозяйки. У Курапелкина было время кое о чем поразмышлять. Скажем о том, почему он вдруг стал Женечкой и удостоился ласковых, для него и эротических прикосновений, а через минуты он же был возвращен в уважаемые Евгении Макарычи. Но размышлять о чем-либо он не был сейчас способен. Он глядел на Нину Аркадьевну, а она уже по сюжету процедур стояла спиной к нему. Болтовнёй же своей камеристки отвлекали якобы любимую ими госпожу от исполнения потребностей её утомлённого организма. Но, наконец-то, они умолкли. Госпожа улеглась в скромном своём олькове и мгновенно уснула. Сомнений в прочности её сна у Курапёлкина не было, и он подумал, ну и ладно, свободен. Можно и самому придремать. Заслужил. Сон Нины Аркадьевны был тихий, непорочно целомудренный. «Устала, бедняга!» «Нинон!» — беззвучно умилялся Курапелкин. «Эжен!» — услышал он деловитое. «Так каковы ваши суждения о поэзии молодых нулевого десятилетия?» «Ну!» — растерянно пробормотал Курапелкин. «Все же я, Нина Аркадьевна, в этом деле!» — чуть было не произнес «Дундук». Однако поднапрягся и не сразу, но отыскал слово подходящее для знатокала Рашфуко. «Я в этом деле профан». «И это все ваши суждения?» — спросила Звонкова, как показалось Курапелкину с ехидством разочарования и будто бы с угрозой, этим разочарованием, возможно, вызванной Курапелкину не захотелось огорчать Нину Аркадьевну, и он заговорил. Вывалил скороговоркой соображение и Акульшиной, и теоретика Алексея Б. Этого не упомянул. сам, мол, гораст на понимание явлений, снабдил свою энергично-торопливую речь выражениями, чужими, типа «нераскупленное поколение», «напряженность неловкости», «коммерческая несвобода словоизвержения», «извините, слово выражения», нес эту ахинею минут пятнадцать, начиная верить в значимость или даже справедливость произносимых им слов, и выдохся. Спать хотелось. «Вы, Евгений Макарыч?» — спросила Звонкова. «Сами-то стихи писали?» Вопрос этот смутил или напугал Курапелкина. Стыдно было ему выговорить правду. Желание спать пропало, но и врать Нине от чего то сегодня не хотелось. Писал, провинившимся молокососом проборчал Курапелкин. «Было такое. Посвящал какие-то идиотские стишки одноклассницы в сельской школе. Больше я не грешил». что же, вам смешные и совершенно бесполезны мои сегодняшние соображения?» «Нет-нет, ни в коем случае!» — воскликнула Звонкова. «Очень-очень полезны. А уж ваши изыскания о нераскупленном поколении вышли как бы экономическими и, возможно, подвигнут меня на реально выгодные дела». они кажутся ли мои мысли однобокими и излишне категоричными?» робко поинтересовался Куропелкин. «В однобокости и категоричности», — сказала Звонкова. Часто укрывается своя сила. Мысли ваши потребуются мне завтра в первой половине дня, и прошу вас сейчас же запишите для меня все, что тут вы произнесли». «У меня здесь нет ни бумаги, ни ручки», — сиротой прозвучал Куропелкин. Кнопкой была вызвана камеристка Вера. За пять минут на ее планшете корейских кудесников зачернили буковки литературоведческих и экономических соображений Куропелкина. Вера удалилась, а Звонкова будто уже выспалась, и желала далее бодрствовать. Глава 73 «А теперь, Женечка, почитайте мне стихи», — попросила Звонкова. «Из сборников вам присланных, только не увлекайтесь». «Я, конечно, ходил в крошки самодеятельности, плясал и пел, играл купцов с приклеенными бородами», — принялся оправдываться Куропелкин. «Но чтец-декламатор из меня никакой». «Ничего-ничего, Женечка», — успокоила его Звонкова. «Не прибедняйтесь. Дикцию у вас, как у Евгения Леонова, все слова внятные». «Ничего себе похвала», — подумал Курапелкин. Но это Женечка, произнесенная дважды, до того растеплила его горячим сливочным маслом, размазала геркулесовой кашей по фаянсовой тарелке с розовыми цветами, что Курапелкин не смог не выполнить просьбы Нины Аркадьевны. и прочитал четыре произведения из сборников молодых. Глава семьдесят четвёртая. При чтении четвёртого из них Звонкова заснула и всерьёз. Но теперь не мог заснуть подсобной рабочей Куропёлкин. Она назвала его Женечкой. Она ласково погладила его, как ребёнка по головке. Нинон. Что бы это всё значило? Обольщаться чем-либо Куропелкин себе не позволял. Жизнь — лучший учебник знания, и его многому научила, и теперь радоваться было нечему. Ну, Женечка, ну, холеный с парижскими запахами рукой по головке, и что? Ничего. И не стоило обволакивать себя фантазиями или хуже того цветастыми, как кимоно от кинзо видениями надежд. Дамочка вернулась из Парижа и Милана в кураже, восхищенная собой и своими приобретениями, готова была стать несвойственно щедрой. От этих своих щедрот одарила его Куропелкиной и Женечкой и поглаживанием волос. Хорошо хоть не догадалась еще потрепать по щеке. Куропелкин повернулся на левый бок и закрыл глаза. Вот бы перевернуть свои мысли. Неизвестно, правда, на какой бок. А Куропелкину... Ещё долго предстояло ворочаться на своей лежанке при свете ночника. При смене очередной беспокойной позы, перед тем он маялся и дремота не приходила, на животе, уткнувшись носом в подушку, Курапёлкин обнаружил, одеяло сползло с Нины Аркадьевны в глубину Алькова, и спина работодательницы решительно открылась для его наблюдений. Неожиданные, почти забытые шевеления внутри специального белья чуть ли не испугали Курапёлкина. Зачем эти шевеления и почему вдруг? Можно было предположить, что в отсутствии соблюдателя строгости и режима господина Трескучева спецбелье ослабло, его давно не заменяли новыми надежными комплектами, а лишь перестировали. Вот и перестирали, вызвав повреждение смирительных свойств тканей и лишив их возможности воздействовать на нарушение приличий. Не гоже, это, думал Курапелкин, негоже Завтра же заявлю камеристкам верии и Соне, чтобы они более не баловались с его спецбельем. и не возбуждали в нем свободу желаний. К нему отнеслись сегодня незаслуженно ласково, доверчиво, и он не мог ответить на эту ласку грубостью или дурным поступком. Ненон. Глава 75 «Ну что, Евгений Макарыч», — спросила горничная Дуняша, — «добыть для вас пиво?» «Ну уж нет, Дуняша», — будто бы испугался Куропелкин. «Обойдемся на этот раз». «Напрасно», — покачала головой Дуняша. «Может, более и не будет такого случая?» «Надо понимать это как предупреждение?» — спросил Куропелкин. «Да что вы, Евгений Макарыч!» — воскликнула Дуняша. «Не имею полномочий предупреждать кого-то о чем-либо. Так, высказываю тишайшее предчувствие. Не хотите пива и не надо. Будем кормить вас стейками и шашлыками. Мужику для поддержания сил требуется мясо с кровью. А вам сегодня это особенно необходимо». «Еще одно тишайшее предчувствие», — спросил Куропелкин. «Не берите в голову. Приходите на завтрак», — сказала Дуняша. «Спасибо». «И за кого вы меня, Евгений Макарыч, принимаете, если полагаете, что я вас могу о чем-либо предупредить?» Дуняша направлялась уже к двери, но остановилась и, по сути, повторила высказанное секундами раньше. «Значит, это было для нее важно». Подумав, добавила, «При этом вы находитесь у нас сейчас чуть ли не в положении профессора, И не только. И не было на этот раз в ее глазах благожелательности, а были не одобрения, удач профессора-фаворита, и ехидство, а, может быть, и неожиданная для Курапелкина враждебность. Выяснить, из-за чего на него дуется горничная и какие такие удачи она приписывает профессору и не только, Курапелкин не стал, да и не у кого было выяснить. Горничной уже не было в его логове с оконцем. «Не добыть ли вам пива?» Это предложение Дуняша сразу же удивило его, а теперь и вовсе казалось ему подозрительным. Однажды он уже относил пивную тару к люку и собирал грибы-шампиньоны. Нынче-то, с чего бы вдруг было предложено ему запрещенное контрактом угощение? С собственными ли хлопотами Дуняша оно было вызвано? Или включено необходимым действием в коварные козни кому-то выгодные? Возможно, он уже существовал в этих кознях, не зная о них и о их сути, и теперь был выделен в определенное действующее лицо, типа дурак, и по сюжету чьих-то игр совершать полезные для кого-то поступки. Что значит «для кого»? Прежде всего, конечно, для домуправителя господина Трескучева. но впрочем, может, и еще кого-то для него Курапелкина даже и немыслимого? Вряд ли в неосмысленностях ситуации были упрятаны лишь интересы или печали горничные Дуняши, шоколадницы, чей напиток отсутствовал в поместье госпожи Звонковой. Неужели все же ее расстроили удачи? Какие? Какие? Профессора и не только. Кого и не только? Любимчика? Или Женечка? Ласковая рука гладит волосы, а потом... А потом? Любовника, что ли? Такого быть не может. Никогда. Однако сладкие мысли потекли в голову Куропелкина. Теперь он был Емеля на печи, мечтатель. Но кто же из русских людей не мечтатель? На эти бы сладкие мысли, да призвать бы пчел из двух ульев. Но Куропелкин пчел не призвал. Глава 76. Напомнил себе, что здесь он в лучшем случае умственная игрушка. Или даже шут. Глава 77. Обеденный стейк куропелкин проживал вяло. От предложенной ему еще одной порции мяса отказался. Увял. Горничная Дуняша нашла его после обеда. Хандрите, Евгений Макарыч, поинтересовалась Дуняша. Напрасно. Имею сведения от госпожи Звонковой. Какие? Взволновался куропелкин Для вас чрезвычайно благоприятные, сказала Дуняша. Для вас, впрочем, при нынешних обстоятельствах, а новые нельзя было ожидать. Опять Дуняша выказывала свое неодобрение каких-то нынешних обстоятельств и каких-то неудач Курапелкина. Курапелкин промолчал. «Сведения такие», — вздохнув, сказала Дуняша. «Вам передана благодарность и воздушный поцелуй. Считаете, что почти орден? Блестящий успех Нины Аркадьевны на каком-то международном симпозиуме и вот вам новые книги для работы». И были переданы Курапёлкину Анна Каренина в двух томах, наконец-то, и книга с картинками «Китайская пейзажная живопись». «И всё?» — спросил Курапёлкин. «Ну и воздушный поцелуй», — сказала Дуняша. «Воспроизвести его я не смогу, и нечего вам хандрить. Вы ведь теперь Женечка». «Вы, Дуняша, дерзите, не знаю, по какой причине», — сердито сказал Курапёлкин. «Кстати, уважаемый Евгений Макарыч», — сказала горничная, — «в вашей двери стоит ботинок». «Какой ботинок?» — удивился Куропелкин. «Хорошей кожи, но временем искалеченный. С акульей пастью», — просветила Дуняша. выбрасывать его я не отважилась, потому как не знаю, откуда он взялся. Может, сам пришел, а может... Так что сами решаете что с ним делать. Вдруг он вам пригодится. Все, откланиваюсь». Глава семьдесят восьмая. Курапелкин держал в руках книгу о китайской пейзажной живописи и раздумывал. Наверное, Нина Аркадьевна все же собралась ехать в Китай, и ей для какой-то частности понадобились знания о китайских пейзажистах. Новое задание не слишком озаботило Курапелкина. Во Владике в годы его службы не раз устраивали выставки искусства из музейных собраний сопредельных земель – Поднебесной, Восходящего солнца, стран поменьше – Кореи и Монголии – Курапелкин с любопытством их посещал, вбирал в память свитки и гравюры, запоминал разъяснения экскурсоводов, часто иноземцев, и теперь самонадеянно полагал, что он в теме, а присланную книгу лишь стоит пролистать. Да и не до книг ему сейчас было. Он не подвел, не опозорил работодательницу Нину Аркадьевну Звонкову. Он не посрамил Нинон. «А в нем душа кинаркой пела», — вспомнилось Курапелкину. «Откуда эти слова?» Станцплощадок котлоса и Владика в дни увольнений. Там мужик в ритме и при звуках фокстрота рассказывал, она в киоске торговала холодным квасом и ситро, и так далее. И, оглянувшись, увидала стоит парнишка молодой. И он стоял и повторял, какой у вас чудесный квас, а про себя твердил хитро, вы лучше кваса и ситро. Да, в нем не душа кинаркой пела. Он не подвел, не посрамил госпожу хозяйку, Она по электронной почте отправила ему воздушный поцелуй. Он заслужил! Женечка! Растроганный Куропелкин намерен был отправиться в травяные просторы с шампиньонами и нарвать для Нины Аркадьевны букет полевых цветов с ромашками, гвоздиками, колокольчиками, львиным зевом. До того стал нежным.